Принцип номер девять. Быть, а не казаться. Более 90% выступлений не удаются по одной маленькой, но серьезной причине. Докладчики усердно стараются выглядеть умнее, чем есть на самом деле. Поймите правильно, я никого не хочу обидеть, нужно лишь разобраться в проблеме и показать из нее выход. Вы наверняка знаете, что в обычной жизни люди очень тонко подмечают фальш и наигранность. Вот человек хочет показать себя важным, а все вокруг понимают, что это напускное и что на самом деле он ничего не стоит. Кто-то хочет продемонстрировать интеллигентность и начитанность, но проваливается с треском. Таких примеров вы увидите вокруг себя множество. Кто-то хочет казаться богаче, кто-то красивее, кто-то значимее. Делают это люди не из злого умысла, а из-за внутренних психологических противоречий. А на сцене это вызывает колоссальные проблемы. Человек, желая казаться умнее, говорит несвойственными ему фразами, ошибается в формулировках, притормаживает в речи и в целом производит совсем не то впечатление, на которое он рассчитывал, зазубривая умные слова. Всегда выигрывают те докладчики, которые не слишком важничая рассказывают зрителям то, в чём они понимают. Дурь каждого. Термин «быть, а не казаться» ввёл в театральной педагогике Константин Сергеевич Станиславский. Это было одним из главных открытий его школы. Он касался как раз тех артистов, которые использовали выверенные перед зеркалом красивые жесты, но не понимали и не могли передать цели и смысла пребывания на сцене. Мы же будем использовать его ноу-хау в несколько ином ракурсе. Инструмент «быть», а не «казаться» очень помогает в публичных выступлениях, да и в жизни тоже. Я такой, как есть, я интересен и уникален, мне есть о чем рассказать публике. Только с таким настроем можно выходить в зрительный зал. Разговаривать с аудиторией нужно только на том языке, на котором вам привычно. Быть проще, без пафоса. общаться легче. В общем, быть, а не казаться. Сейчас, сию секунду. Тогда точно всё получится. Талантливые ораторы часто говорят, «Я не совсем понимаю этот термин, но использую его в таком ракурсе». Или, может быть, профессионалы меня поправят. Помните слова из детской песенки «Всё на свете всё равно невозможно знать». Да и не нужно. Смело признаваясь в своём несовершенстве, вы завоёете главное — доверие публике. Ведь и они знают в этой жизни далеко не всё. И сидящие в зале понимают, что вы один из них, только в данный момент на сцене. А занудно и долго умничая, вы можете достичь лишь раздражения аудитории. И ещё один секрет, который работает очень чётко. Если вам самому не интересно то, о чём вы рассказываете, Это будет неинтересно до отвращения еще сотни человек, потому что они потратили на вас свое время. А как известно о том, что нам нравится, мы расскажем троим, а о том, что не нравится, как минимум десяти знакомым. «В присутствии говорить своими словами, а не по писанному, дабы дурь каждого видна была», — говорил Петр I. Заметьте, дурь, а не ум. Соглашусь, что неприятно выглядеть глупо. Но для того, чтобы произвести хорошее впечатление, достаточно просто быть самим собой. Вы не робот, не сверхинтеллектуал, не железный человек. Но вы бесконечно интересны. Ведь каждый человек — это целая Вселенная.